Наш, побратим в Африке. Крокодила? Ноу, no, сэр. Анекдот. Так вы уже поняли, есть в мире страны, находящиеся по сравнению с другими в не совсем хороших условиях. Например, пустынные, но их и странами трудно назвать, ведь где нет воды, там нет практически населения. Но есть довольно населенные государства, которые, тем не менее, не могут влиться в экономику мира, хотя они и не такие замороженные, как мы и Монголия. Это те, кто расположен в глубине своих континентов, без удобных транспортных путей. Железные дороги и тем более автотрассы – это дорого, и по действующим в мире правилам игры в таких странах никогда не будет обрабатывающей промышленности. Исключение – южноамериканский Парагвай, так как он стоит на океанической реке и расположен между довольно развитыми и перспективными Аргентины и бразилией По терминологии ММ голландского – это отсталые страны. В основном они расположены в Африке. Из остальных это Афганистан, Непал, Боливия. Интересно, что Швейцария имеет все предпосылки, чтобы быть отсталой страной, но банки... банки правят миром, а Швейцария — их родина. Как вы уже поняли, мой любимый политический деятель на Западе Маргарет Тэтчер. И вот как-то раз она, видимо, стараясь посильнее выразить свое отношение к Советскому Союзу, назвала нас «верхней вольтой с ракетами». Была тогда такая страна в Африке — И действительно, по европейским понятиям, она не самая развитая. Так кофе собирают, козоводство там развито, и все. Семь миллионов населения. Хотя и какая-никакая история есть, государство там было с одиннадцатого века». Уходя оттуда, французские колонизаторы оставили там короля, ну так, молодой человек, по моральным и интеллектуальным качествам, что-то вроде немцова или бревнова, да и внешнее сходство было, тоже курчавенький. Жил он в основном во Франции и госказну туда же забрал, небольшая казна примерно на Мерседес и жене на леопардовую шубку. Уже после появления течеровской характеристики случился, как водится в этой верхней вольте, государственный переворот. Король и казна остались в Европе, уже насовсем, а к власти пришел один армейский капитан. Не помню уже, как его звали, видел фотографию, умное, интеллигентное лицо, в очках, хоть и офицер, и решил этот капитан жизнь в стране переделать на лучший лад. Но как это сделать? «Ведь жители-то все знают, где они живут, в верхней вольте, причем без ракет». «Знаете, с чего он начал?» «Он переименовал страну. Стала она называться Буркино-Фасо». «А значит, это название — Родина Честных Людей». «Вот так». «А уже потом начал переделывать, что мог». «Что-то, наверное, получилось. Ведь если президент хотя бы казну не разворовывает...» то жизнь не может быть хуже, чем при том короле. Я даже не знаю, как там дела сейчас обстоят, времени много прошло. Сам капитан трагически погиб. Против него тоже устроили переворот. Хотя и Буркина-Фасо, дураков там тоже, видимо, хватает. А потом был беспрецедентный в истории государственных переворотов эпизод. Удачливый, путчист, При вступлении в освободившуюся должность в своей тронной речи оправдывался, объясняя, что он не планировал убивать капитана. Дескать, ему предложили сложить полномочия, но его охрана стала стрелять. Так вышло. Настолько этот капитан был, видимо, уважаем в стране. Действительно, столица там, Уагудугу, городок небольшой. Все видели, что окошко бунгало президента всегда светилось допоздна, и все знали, что он думал о том, как ему лучше устроить жизнь своего народа. История драматическая, но на карте мира есть теперь страна с таким странным названием «Родина честных людей». Я даже думаю, что доведись сейчас Тэтчер придумывать нам обидную кличку, она постаралась бы выбрать какую-нибудь другую страну. Она ведь не глупая женщина, эта Тэтчер». Зачем ненужные ассоциации? Но слово вылетело так, что мы теперь не по своей воле буркина на фасо с ракетами, так сказать, в потенции. Нам надо лишь не подвести народ побратим о котором мы, честно говоря, ничего не знаем. Но, я думаю, не подведем. То есть, конечно, не стоит ожидать общественной поддержки политики, ориентированной на интересы страны, пока в обществе не произойдет перелом. Но он уже начался. Никогда ранее не было такого отторжения телевизионной пропаганды даже состоятельной частью населения. А по результатам исследований среди молодежи выявлено, что сейчас процент ориентированных на интересы страны втрое выше, чем 10 лет назад. Приходит время патриотической политики. А когда в обществе происходит смена настроений, когда открывается возможность объяснить ему, что наша страна не так плоха, как некоторые о ней говорили последние 15 лет, и осталось лишь предложить правильный, разумный путь. Кстати, во время Чеченской войны в 1999 году нас поддержала группа исламских стран во главе с Ираном. Эта поддержка нам чрезвычайно важна, ведь голубая мечта врага представить конфликт как войну русских против религии ислама, а не против бандитов. Так вот, среди этих дружественных стран была и Буркина-Фасо.